Когда они поели, Марина вдруг, словно набрала в грудь, воздуху и выпалила. — Миша, пока мы одни, я хочу признаться в одной вещи. О, Господи, вот оно! Можешь не признаваться, я уже все знаю. — Господи, откуда? — Из газет, моя дорогая. — Из газет. — Из каких газет? Что за глупость? — Ну, почему же глупость? Все газеты уже трубят о твоем романе с Раевским. Она вытаращила глаза. — О чём, о чем? — Не притворяйся. Ты очень ловко мне подала эту историю, но я уже в курсе, не трудись. — Причем тут Раевский. Он просто подвез меня домой, и больше я о нем ничего не знаю. Миша! — Миш, ты ревнуешь? Ты думаешь, у меня с ним что-то было? — Мишка, ты непроходимый дурак. Я люблю тебя. И только тебя. Зачем мне какой-то Раевский? — Тогда в чем ты хотела мне признаться? Вдруг смертельно испугался он. Сейчас она скажет, что неизлечимо больная. Я должен позаботиться о Мишке. Я... Хотела сказать тебе одну вещь. Правда, я поклялась когда-то, что буду свято хранить эту тайну, но она помимо моей воли уже всплыла. Мишка не мой сын. Как? — опешил он, решив, что ослышался. Вот так. Его родила не я. Но это не имеет значения. Он все равно мой сын. — Покади, покади. Что ты говоришь? Ты взяла его из детского дома? — Нет. — покачала головой Марина. Он сын моей умершей подруги. Ей нельзя было рожать, но она все-таки решилась, понадеялась на чудо, а чудо не случилось. Она прожила после родов только полтора месяца. А отец? У него есть? Я не знаю. Он, может, и есть где-то, но я никогда его не видела, знаю только, что его звали Дмитрий. И ничего больше. Даже фамилия она мне не сказала. Она не хотела, чтобы хоть одна душа знала, что она родила от него. Ты понимаешь? Она вообще была очень скрытная, любила его без памяти, а он, кажется, был женат. Боже мой! Вот что значило пророчество бзиканутой ветеринарши. Действительно, мать умерла, а сын достался мне. Значит, с Мариной ничего не случится? Она не умрет? Он схватил Марину и начал целовать. — Пусти! Я тебе о таких вещах! А ты возмущенно оттолкнула его Марина. Прости, я... Я потом объясню тебе, почему. Прости, прости, говори, маленькая, я слушаю тебя. Когда стало ясно, что ей осталось совсем немного, она вызвала меня и умоляла взять Мишку к себе. Я сразу согласилась. Я как только увидела его, а Питер, мой муж, он категорически отказался усыновить. Тогда я плюнула на все, ушла от него и вернулась в Москву. В те годы была такая неразбериха везде, и за хорошую взятку я сумела оформить усыновление. По закону я не могла без согласия мужа. И вообще... Правда, на эту взятку ушли все мои деньги, но подруга завещала мне свою квартиру, чтобы я могла ее продать и на эти деньги. Но я тогда как раз встретила Алешу, Взяла ее к себе и поняла, что скоро двухкомнатной будет мало. И поменяла две квартиры на одну. Ну, вот, собственно, и все. Господи, как легко стало. Ты сказала, что эта тайна всплыла. Каким образом? А эта тварь, Нора, встретила Питера, и он ей сказал, что Мишка не мой сын. Сукин кот! Как можно говорить такие вещи кому бы то ни было? А эта баба поспешила в Москву доложить об этом. Но кому? Мне? Да нет. То-то и дело, что Мишке. Ей удалось? Нет. Алюша ее так прибила, что Марина рассказала ему о подвигах Алюши. Он долго хохотал, потом нахмурился. Она оставила заявление. — Ничего, я ее достану. За разглашение тайны усыновления есть санкции. Пусть только попробует мне забрать заявление, а тебя, Маричка, я еще больше люблю. И мы с тобой будем для Мишки прекрасными родителями. Ты и так уже прекрасная мать, а я... Она не дала ему договорить. Я думаю... Нам пора ехать, а то наш сын там, наверное, в тоске. Поздним вечером, когда счастливый Мишка уже давно спал, Михаил Петрович спросил. — А как звали твою покойную подругу? — Татьяна. — У тебя есть ее фотографии? — Мишка на нее похож? — Немножко. Она достала из письменного стола маленький альбом с фотографиями и дала ему. Но тут ей кто-то позвонил. Когда она вернулась, он с задумчивым лицом листал альбом. Интересная женщина. Почему она все-таки умерла? У нее была тяжелая болезнь почек. Ей нельзя было рожать, но она так хотела ребенка, надеялась на чудо. А кто звонил? Севка. Объявился, наконец, пропащая душа. Оказывается, он из Италии махнул в Мексику. Его пригласил мексиканский миллионер оформить виллу в Акапулько. Севка говорит, что там фантастически красиво и что... Он хочет пожить годик-другой в Мексике. А сейчас-то он в Москве? Да нет, в Акапулько. А знаешь, что еще сказал? Что теперь может позволить себе уехать из Москвы надолго, потому что я в хороших руках. Миша, а я в хороших руках. Прошел месяц. Марина взялась за новую работу, оформляла теперь квартиру Булавина. Его жена решила, что недопустимо, чтобы офис был шикарнее и элегантнее ее дома. Она, открыв рот, слушала Маринины объяснения, почему что-то надо сделать так, а не иначе, и во всем с ней соглашалась. Витрину для Люды Бажок она сделала за два дня, и та осталась довольна. А Михаил Петрович вдруг объявил, что берет отпуск на неделю, чтобы побольше времени проводить с Мишкой. Он забирал его из школы, и они вместе куда-то ходили, ездили, развлекались. Музеи, выставки, книжные магазины. Два раза были в театре. Мишка пребывал на седьмом небе от счастья. Только иногда они оба грустили по Сидору. — Майя, глянь, как мужик к ребятенку относится. Лучше родного отца. Это тебе Бог послал. Я теперь спокойно могу помереть. — Даже не вздумай. Еще чего. Живи и радуйся. Не желаю эти глупости слушать. Один, понимаешь, в Мексику слинял, другая помирать собралась. Взяли и свалили все на Мишу, «Безобразие просто!» — сердилась Марина. «У него, между прочим, еще есть мама, сестра, дочка». Но однажды он позвонил Марине на сотовой, когда она занималась подбором ткани на шторы в булавинской квартире и сказал, что у него важное дело, и он сейчас заедет за ней. «Что случилось, Миш? Почему такая срочность?» — спросила она, садясь в машину. «Маричка» у меня есть новость я хочу обсудить ее с тобой хорошая или плохая по моему более чем хорошая миш нет томи. говори скорей нет мы сейчас поедем на дачу там мы поговорим миша ты просто хулиган сексуальный маньяк засмеялась марина вот взял моду таскаться на дачу там же холодно разве Прошлый раз ты этот холод почувствовала. К тому же я позвонил тете Нюше и попросил протопить дом. Миша! Марина вдруг поняла, что предстоит что-то другое, не просто постельное приключение. И стало немного не по себе. Что это может быть? Хотя он сказал новость более чем хорошая, Наверное, приготовил мне какой-то сюрприз, подарок, и вздумал так таинственно все обставить. И тут вдруг ее охватил страх, навеянный разговором с Инной, женой Булавина. Тот решил отправить их двенадцатилетнего сына учиться в Англию. И вдруг он убедил Мишу, что и маленького... Мишу надо отправить за границу. Никогда в жизни ни за что его не отпущу. Пусть не надеется. Может быть, он специально взял отпуск, чтобы внушить ребенку эту идею, и она всю дорогу готовила сдать мужу отпор. В доме и в самом деле было тепло. Михаил Петрович достал из багажника пакеты, внес их в дом. Это что? — Ну, надо же нам что-то есть. Ты долго собираешься тут пробыть, судя по запасам? — До утра. Мне же завтра на работу. — Мишка, признавайся, ты всю эту таинственность развел, чтобы на свободе побыть, — засмеялась она. — Ну, это тоже, разумеется, но сначала нам предстоит важный разговор. — Так и есть. Он хочет отправить Мишку. — Ни за что! Даже не мечтай! — Погоди, ты о чем? — Я сегодня говорила с Инной. Они отправляют Ваську в Англию. — А при чем тут это? — опешил Михаил Петрович. — Ты думаешь, я тут в постели на свободе размякну и соглашусь отпустить Мишку? — Никогда. Ты понял? Нет, все-таки бабы — кошмарный народ. Напридумывают себе черт знает что. Да мне и в голову ничего такого не приходило. Сядь. И не подумаю. Сядь, я кому сказал, и выслушай меня, а восклицать будешь потом. Для этого у тебя будут основания. Он еще ни разу не повышал на нее голос. Она так удивилась, что покорно села в качалку.